Глава 44. Начало чего-то странного. Встреча с новыми людьми всегда меняет жизнь каждого. Кто-то начинает думать иначе, кто-то просто начинает думать. У других рождаются новые планы. Особенно в том случае, если встречаются два человека, которые, в принципе, имеют очень и очень похожие желания. Тогда они усиливают друг друга и плюс сто процентов к общему ресурсу дают мощнейший толчок в развитии. Именно такой ход мысли у меня был, когда я пытался уговорить Аврона. «Я и так думаю о новом доме». «Но тебе же далеко добираться туда, куда ты хотел отправиться изначально?» «Далеко», — подтвердил парень. «Ну вот и весь итог», — я радостно развел руками. «Почему бы не остаться именно здесь?» «Разве тебя найдут? Кто-то будет тебя искать?» «Я... лучшую жизнь искал, помню». Закончил я фразу за Аврона. Парень немного растерялся. «Не то чтобы лучшую, другую. Я много чего могу делать, трудолюбивый. Но хочется, чтобы все, что я творю, служило во благо». «Это сложно, пожалуй», – хотя высказался я. «Именно по этой причине я очень хочу браться как можно дальше отсюда». «Ты уже в целом дне пути, да еще и не пешком, — продолжал настаивать я. Скорее даже не настаивать, а уговаривать. Ну да, целый день пути на фургоне — это почти два дня для армии». «А откуда ты знаешь?» — недоверчиво спросил я. «Я же тебе говорил про незадачливого наемника. Вот он и рассказывал». «А, ну значит, не все так плохо. А ведь еще река, река же тоже мешает». У нас через нее проложен деревянный мост. У вас? Просто он расположен как раз рядом с моей деревней. Я потому и захотел узнать, что здесь находится. Я задумался. Рядом, но, похоже, не так близко, чтобы следить за проходящими мимо людьми. Интересно. Но Аврон продолжал. И мост не очень большой. В эту сторону армии никогда не ходили. Так что не было резона никому строить большие и крепкие мосты. «То есть ты хочешь сказать, что даже сюда, уже сюда, армия в принципе не доберется?» — уточнил я. «Селяне живут без оружия. Даже трех-четырех солдат достаточно, чтобы нагнать страху на деревню», — с грустью произнес Аврон. «Но сюда никто не доберется. Никто, если не узнает, что кто-то живет, необложенной данью». «Хм», — отшельник говорил мне, что здесь ничейная земля, — вспомнил я. «Наверно», — Аврон пожал плечами. «Так чего ты хочешь?» «Я хочу...» Теперь я крепко задумался над тем, как бы получше сформулировать свою мысль. Убегать куда-то уже не хотелось. «Я хочу построить лучший мир, где людям будет спокойно. Но пока что я сам один. У меня нет дома и даже инструментов для его строительства. А строить ты умеешь?» Я... Да, запнувшись, я быстро нашелся с ответом. А все потому, что строительный колледж еще никто не отменял. Еще ты спрашивал про оценку способностей. Ты хочешь превратиться в тех богатеев? Я не знаю, о ком ты говоришь, Аврон. Мне все рассчитал отшельник. Ого, а у нас такого не было. Но если у тебя есть доказательства, тогда я соглашусь остаться здесь. Ну и если ты расскажешь мне свои планы... «Не просто дом на дороге», — сразу же ответил я, а в это время у меня в голове постепенно рисовалось будущее, которое я хотел бы здесь устроить. Именно то, на которое я смогу влиять. Именно то, с которым я могу идти еще дальше. Здесь умная мысль оборвалась, потому что параллельно воображение рисовало огромное количество разнообразных домов и строений вокруг первого здания. Картинка получалась очень даже интересной. Безумно интересной для меня сейчас, потому что я не очень представлял себе, сколько людей согласится на переезд, как я вообще буду все это планировать, распределять, отмерять. Это было неважно, потому что красивая картина в голове сейчас была куда важнее. «Не просто дом», — непонимающе посмотрел на меня Аврон. «А что еще? Новую деревню». Так ты соберешь здесь либо все отбросы, либо на тебя будут волками смотреть города. Мы сами построим новый город». «Сами? Город? Да ты не в своем уме, Бавлер». В глазах паренька отобразился ужас, но ничего такого, что могло бы помешать нам начать, он не описал. «Конечно, город, уже есть кое-какой план. Но ты мне сперва должен рассказать, как у вас все устроено в деревнях». Есть ли обмен, или деньги, или что-то еще имеется? Деньги есть, и торговля есть, но между собой чаще обмен. И, конечно же, чего-то не хватает. Я продолжал копаться в устройстве мира, чтобы понять, что на самом деле может потребоваться людям, что я смогу им дать просто ради того, чтобы они перебрались сюда». И «Им, ну, мы можем сходить или съездить, если найдем здесь где-нибудь лошадь. И тогда день туда, день обратно». Тут меня осенило, что с цифрами что-то не сходится. По словам отшельника до реки, мне нужно было идти еще четыре дня, тогда как Аврон за сутки прошел это расстояние, да еще на груженном фургоне. Эту мысль я тут же высказал пареньку, и тот моментально нашелся с ответом. «Так тут дорога!» Ты по ней сам дошел бы до места куда быстрее, чем полями. Полями ты делаешь не больше двадцати километров в день, и то потому, что идешь один. А если бы не один, так чуть меньше. Я же на фургоне, да по дороге, не спеша, мог делать по 6 километров в час. Потом полчаса на отдых и иду для лошади, и снова. И за полный день я легко мог бы пройти больше, чем ты за неделю, — улыбнулся Аврон. Поэтому, если ты хочешь здесь себе устроить поселение, то надо подумать о многом. Ты подумал? Не то, чтобы я подумал абсолютно обо всем, честно признался я. Но скажи, сколько бы дней ты добирался до дальних земель? Неделю, может, две, может, даже больше. Уж очень далеко находятся эти земли. И не факт, что там я смогу найти то, чего я хочу. Аврон пожал плечами. «Да я уже почти что согласился с тобой». «Но сперва докажи, что ты действительно способен возглавить поселение». «То есть просто принеси тетрадку», — уточнил я. «Тетрадку?» — недопонял Лаврон. «Я не знаю, что и как у вас замеряется. Не понимаю, что вы делаете, где отмечаетесь и прочее. Просто слышал. Если у тебя все записано в тетради, хорошо, пусть это будет тетрадь. Только принеси и покажи мне ее». «А ты в это время...» «Если что, фургон я уже освободил. Поднимем? Давай!» Деревянная коробка на колесах оказалась не очень тяжелой. Вдвоем мы без особого труда поставили ее на колеса. «Вот видишь», — закивал я, — «это уже хорошее начало чего-то... нового». «Странного», — ответил Аврон. «Давай откатим ее подальше от дороги, чтобы никто из мимо проезжающих не обратил на нее внимания». «Проблем потом не оберемся». «Ладно, я не стал уточнять насчет проблем и просто помог убрать все с дороги. Что делать с лошадью, мы так и не решили». Как только мы загрузили фургон вещами заново, я убедился, что у Аврона есть вода и еда, и отправился обратно к отшельнику. воодушевленный и радостный, уверенный в том, что точно все получится.